Четыре или пять деревьев из долин пробивались из жесткой коричневой земли около первого заброшенного здания. Может быть, они здесь были и раньше, раскинув ветвиной дорогой, почти до самой разделительной полосы. Может быть, нет. Джек не мог припомнить, видел ли он их раньше, когда впервые бросил взгляд на этот скрытный город. Хотя не заметить их было так же трудно, как не заметить стаю диких собак. Он услышал, как шуршат, скользя по поверхности земли корни деревьев, когда они с Ричардом приблизились к складу. «Наш мальчик! Наш мальчик!» «Давай перейдем на другую сторону», — сказал Джек и взял Ричарда за руку. Как только они достигли противоположной стороны дороги, одно из деревьев протянуло корни и ветви прямо к ним. Если бы деревья имели животы, они бы услышали урчание в животе этого дерева. Суковатая ветка и гладкий змеевидный корень протянулись через белую полосу, потом дальше, дальше... Джек схватил за руку потрясенного Ричарда и потащил вперед. «Мой, мой, мой, мой мальчик! Да...» Звук чего-то рущегося вдруг заполнил воздух, и на секунду Джеку показалось, что Морган из Ориса снова пробивает себе путь сквозь миры, становясь Морганом-Слоутом. Морганом-Слоутом с окончательными и твердыми предложениями, от которых нельзя отказаться. Автомат — паяльная лампа, раскаленная до красна клещи Крона дерева из долин ударилась, а середину дороги подпрыгнула, хлеща ветвями по асфальту, и откатилась в сторону, как мертвое животное. — О, Боже! — сказал Ричард. — Оно вылезло из земли, чтобы настичь нас. — Дерево камикадзе, — сказал Джек. — Я думаю, многое покажется диким здесь, в поинт вынуть. — Из-за черного отеля? — Конечно, но, главным образом, из-за талисмана. Он посмотрел на дорогу впереди и увидел внизу еще одну группу плотоядных деревьев. Все звуки здесь искажены, и воздух какой-то не такой. Это потому, что добро и зло, черное и белое, все перемешалось. Джек продолжал следить за группой деревьев, к которой они приближались, и заметил, как ближайшее к ним дерево наклонило крону в их сторону, словно услышав голос. «Может быть, весь этот город, словно большой Оутли»,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 Талисман пел песню, которую мог слышать только Джек.